1.5. Что такое источники трафика? Источник трафика это любое место в сети, а иногда и в оффлайн, где можно получить аудиторию на свой ресурс. Например, на свой сайт, приложение или аккаунт в соцсети. Это максимально общая формулировка, поэтому разберём её конкретнее. Представьте, что у вас есть оффер по продаже кроссовок. Они продаются в интернет-магазине, и за каждую продажу вы получаете процент от суммы. Рекламодатель предоставил вам ссылку на магазин и ждет заказы. Ваша задача привести на эту страницу посетителей, и вам необходимо для этого найти источник трафика, то есть место, из которого к вам придут люди. Например, вы хотите, чтобы пользователи ВКонтакте перешли на сайт рекламодателя и купили кроссовки. Для этого вам необходимо как-то привлечь их внимание. Вы можете писать комменты в группах любителей бега или просто писать спам в личку всем подряд. Однако такие варианты поиска юзеров неэффективны. К тому же вас, скорее всего, очень быстро забанят. Чтобы получить посетителей из ВК, гораздо удобнее воспользоваться их рекламным кабинетом и настроить там рекламу. Вот только это стоит денег. Таким образом, в этой связке ВКонтакте стал для вас источником платного трафика. Я намеренно описал процесс взаимодействия максимально примитивно по шагам, так как хочу, чтобы вы четко осознали: источник трафика не обязательно должен быть платным, и не всегда все сводится к покупке рекламы. Источник Это место, где вы любым способом добываете посетителей на свой продукт. Если вы расклеиваете на столбах листочки с QR-кодом, который будет вести людей на ваш сайт или приложение, то источником трафика станут столбы с наклейками.